Глава третья Лось и Бизон бочком аккуратно спустились с трапа, не сводя прицела с подергивающихся веток. «Волк, давай шмальну из шершни прямо в этот куст!» «Не лучшая идея!» — откликнулся я, пытаясь рассмотреть силуэт, находящийся за кустами, да еще и под кустовой тенью массивных зелено-голубоватых крон. «Это еще почему?» «Если деревья загорятся, шаттл сгорит вместе с ними!» «Ты недооцениваешь мое оружие!» «Ты наконец-то прочитал инструкцию? Даже не знаю, чего больше было в моем вопросе, любопытство или стеба?» «Представь себе, да, начал Игорь, но осекся». Таинственное нечто довольно шустро переместилось на несколько метров в сторону. По мощному хрусту, попавшийся на пути толстой ветки, можно было догадаться, что зверь весит не одну тонну. И при таком весе и размерах он так ловко перемещался». Мы приготовились к схватке, но зверь опять затаился и наблюдал за нами. Я буквально кожей ощущал пристальный хищный взгляд. Чего же испугался такой монстр? Мы же по сравнению с ним просто букашки. Как вариант, мы неизвестная разновидность корма, поэтому он не торопится, изучает. Так что насчет шершня, волк? Не внимался бизон. Какие ты новые свойства открыл, поинтересовался я. Во-первых, как ты заметил, я держу пушку на уровне пояса. И что? Я бросил короткий взгляд на него. Правда, Шершин находится на уровне пояса, но Бизон его почти не держит. Он висит на ремнях и упирается в специальное крепление на ремне. Ясно. И как ты целишься? Изображение с камеры пушки передается на нейросеть моего скафандра. В центре правого поля зрения я совмещаю красный и белый крестик и жму на гашетку. Тут еще крутое приближение есть. Можно комара на горизонте сжечь. Ну, все это отлично. Но как сейчас это спасет от возможного пожара? Я вижу эту скотину в инфракрасном сейчас. Огрызнулся Егор. У меня сейчас этот жабазавр как на ладони. Я могу шмальнуть ему в морду точечным мощным зарядом, не задев эти гребаные ветки. Не задев? Я взвесил все за и против». Чудище поняло, что мы ему угрозы не представляем, выглянуло из-за кустов. «Жабозавр, говоришь, удачно подметил». Над кустами стало видна верхнюю часть немаленькой башки. Где-то больше метра шириной она правда походила на жабью. Две пары глаз и два ряда ноздрей. Пасть была закрыта, но было видно, что она по всей ширине округлой головы. Корявые неровные губы не полностью скрывали чистокол тонких длинных зубов. Внезапно я почувствовал, что зрение начинает ухудшаться. Все как будто размывается перед глазами. Сначала едва заметно, потом сильнее. «Бизон, стреляй!» — гаркнул я, когда понял, что эта жаба начинает прессовать нас ментальной атакой. «Как там тогда, Егор сказал, псионной? Да похрен!» «Чертов удав, гипнотизер! Огонь, Егор!» Бизон, видимо, тоже попал под этот морок, но мой крик, по-видимому, его немного отрезвил, и сгусток энергии отправился в правый верхний глаз. Глазное яблоко с чавком брызнуло во все стороны, и энергетический заряд взорвался внутри, разворотив полбашки. Монстр даже вякнуть не смог. Тело его выпрямилось во весь рост, и он повалился на бок уже мертвым. Когда это поднялось и вытянулось метров до семи, я аж присвистнул. Телом и конечностями зверь и правда больше походил на хищного динозавра. Только покрывала его не чешуя рептилии, а грубая серая, растрескавшаяся кожа, собранная в складки на шее. Когда зверь уже падал, шея вытянулась на пару метров, став при этом вдвое тоньше. Вот и складки пригодились. Падение монстра было не таким тихим, как подкрадывание к добыче. Громкий треск сломанных веток и молодых деревьев закончился громким ударом о землю. Со всех сторон тут же послышались завывания и топот ног разного калибра. Падение гиганта пробудило дремлющее лесное царство от сытого сна. Со всех сторон потянулись относительно мелкие падальщики и хищники покрупнее. «И куда в них только лезет!» Крупную тушу тут же начали терзать на части, повизгивая от удовольствия. Разномастное чавканье прерывали все те же чешуйчатые пауки. Они без бесцеремонно раскидывали твари помельче и всаживали их хелицеры в теплое свежее мясо. Мы как в кино пришли. Смотрели, как дураки на все это и никуда не торопились. Интересно ведь, богатый животный мир другой планеты. Хоть видео очерки составляй. Я уж и правда было решил все это зафиксировать на камеру скафандра, как вдруг внезапно прибавилось проблем. Количество пауков становилось все больше, и вскоре стало ясно, что даже такой огромной туши на всех теперь не хватит. Мелочь, порашвыривали в стороны, полуоблоданную тушу облепили пауки. Драки теперь начались и между ними, более крупные вытесняли более мелких... Те обиженно верещали, пытаясь схватануть обидчика за лапу, за что изрядно огребали, и раненые отползали подальше от еды. Несколько таких подранков направились в нашу сторону. Они даже хромать перестали, когда увидели перед собой неизвестную, но на первый взгляд вполне доступную добычу. Сначала трое, потом еще четверо приближались к нам, ускоряя шаг. Подпустив их чуть ближе, мы открыли огонь. И тут неожиданно сюрприз. Вот ведь наделила природа гадов. Заряды рикошетили от серебристой чешуи и разносили в щепки стволы и ветки ближайших деревьев. Одно чуть не рухнуло вершиной на наш шаттл. Нужно было срочно менять тактику боя. «Стрелять только в голову!» — крикнул я. Головы этих гигантских пауков были покрыты черными иглами со светлыми кончиками, как у наших декообразов. Иглы сдерживали и размазывали энергетические заряды наподобие активной брони, но третий или четвертый выстрел прожигал дыру в паучьей башке. Ринувшиеся в атаку паукообразные падали на песок и юзом доезжали почти до наших ног. За счет мощности шершня Бизон скосил троих по одному выстрелу на каждого. Мы с Лехой короткими очередями прикончили остальных. Небольшая победа. Мы теперь знали, как с этими паучками бороться. «Да вот только не задача. мы победили небольшую кучку относительно мелких. Их тела были длиной около полутора метров, размах лап до четырех. Пока мы прожигали имбошки, они успевали истошно звизгнуть. Паучья стая, пожирающая поверженного нами жабазавра, обратила внимание на эти звуки. Те, кто уже успел насытиться свежатинкой, развернулись в нашу сторону». Нам приближались десятка-полтора пауков, которые были раза в полтора больше, чем убитые нами. Сначала они шли не торопясь, словно сначала пытались понять, что тут случилось. Тела убитых грудой лежали на песке, скрывая нас по пояс. Огромные членистоногие, покрытые серебристой чешуей, шагали в нашу сторону все увереннее. Мы на всякий случай сделали несколько шагов назад и в сторону от шатла. Лёха метнулся к трапу и нажал кнопку на панели. Трап начал заползать в свою нишу, а наружная дверь шлюза закрылась. Мы продолжали топать назад, не выпуская из прицела наших преследователей. Цель нашего отступления — вывести врага на открытое пространство и на освещенное место. Как их убивать, мы уже разобрались, но тренировались то на мелочи. Я залюбовался грациозными движениями этих монстров, проходя между деревьями, Они прижимали лапы ближе к телу, пройдя деревья, тут же раскидывали их в сторону. Тело при этом плавно плыло над землей, словно жило отдельно от этих ускоряющихся шагов. Кроме лап двигались еще и хелицеры. Они быстро сходились и расходились с небольшой амплитудой движения, издавая серию щелчков. Чем-то они мне напоминали звуки дятла в лесу. «Может, смоемся в шатал? предложил лось. «Не вариант». — покачал головой я. — Эти явно крупнее тех, что ползали ночью по крыше. Вполне смогут расковырять обшивку. Назад пути нет. — Волк! Нужны варианты! — потребовал Бизон. — Там еще нехилый отряд ринулся в нашу сторону. Мы не справимся. Мы уже стояли на прогретом солнцем песке метрах к пятнадцати от опушки густого леса. Ярко освещенная первая линия деревьев и кустов скрадывала силуэты преследующих нас. По приближающемуся поблескванию чешуи я понял, что этих двари там действительно очень много. Даже если короткими очередями стрелять точно в голову впереди идущим, мы с ними не справимся. Их слишком много и передвигаются слишком быстро. Я, продолжая шагать назад, повертел головой и увидел в ста метрах справа торчащую на уровне прибоя скалу. Высотой до 10 метров... Она имела отвесный склон со стороны моря и относительно крутой, но с небольшими уступами со стороны леса. Уступы достаточно высокие, но с учетом вдвое меньшей гравитации мы вполне сможем их одолеть. «За мной! Бегом!» — крикнул я и рванул, что есть силы, в сторону скалы. Бежал я как никогда. Мне и раньше доводилось бывать на планетах с меньшей, чем на Земле гравитацией. Это даже скорее был не бег, а перемещение длинными прыжками. Я быстро оглянулся и убедился, что мои друзья такими же прыжками несутся следом за мной, отставая всего на пару метров. Где сейчас находятся пауки и как они нас преследуют, я даже не хотел смотреть. Это сейчас ничем не поможет. Эти сто метров мы преодолели секунд за семь, не больше. Прямо на ходу, не сбавляя скорости, я сиганул на первую ступ. Он находился на высоте чуть больше полутора метров. Сила удара скафандра в скалу я превратил в движение вверх. В итоге я на подлете выставил ноги вперед и пробежался по почти вертикальной стене еще несколько метров и остановился на уступе метрах в семи над пляжем. До плоской вершины оставалось метра три или чуть больше. Лось и Бизон быстро оказались рядом со мной. Несколько точных движений, и мы втроем уже стоим на вершине. Разворот на 180 и в прицелах наших винтовок уже первые приближающиеся к скале пауки. Первые достигшие скалы членостоногие упирали передние лапы в камень и остановились, недоверчиво глядя на нас снизу вверх. Остальные подтягивались и собирались в кучу, окружая скалу с трех сторон. Мне даже считать их не хотелось. Навскидку, их здесь было уже больше трех десятков. Но это еще не все со стороны леса неторопливой рысью плелось еще столько же. внутри все опустилось. планировали потихоньку обшарить местность, а в итоге больше, чем полсотни монстров бегают за нами, чтобы сожрать. ложись, зарал Игорь и сам первым рухнул на поверхность камня. повинуясь его команде, мы рухнули на камень. бизон бросил несколько осколочных гранат в разные стороны и мощные взрывы заставили скалу содрогнуться и изрядно посекли осколками. Дробь их ударов я почувствовал животом. Когда грохот стих, я подполз к краю площадки и посмотрел наконец-то вниз. Три небольших воронки метрах к пятнадцати от скалы, в радиусе до двадцати или больше метров покорежены трупы пауков, разбросаны оторванные лапы, широкие полосы и лужи фиолетовой крови ошметки внутренностей. Несколько подранков пытались с разным успехом отползти подальше, остальные драпали обратно в сторону леса. «Надеюсь, в шаттл не прилетело», — пробормотал я, оценивая расстояние, хотя, наверное, большая часть осколков осталась в этой толпе. «Володь, нам, наверное, валить отсюда надо побыстрее. Уже падальщики издалека начинают подтягиваться. Придется еще и с ними воевать». Я осмотрелся. На берегу справа и слева появились кальмара-морды, которых мы видели вчера. Те самые, которые вчера первыми подобрались к убитому кашалоту. Они пока робко наблюдали издалека. Видимо, желание пожрать боролось с чувством самосохранения. Взрывы гранат тут слышат впервые. Я начал спускаться первым. Леха с Егором сразу присоединились. Прыжок с выступа на высоте больше двух метров. Чуть сложнее, чем дома с подоконника. Даже кувыркнуться в сторону желания не возникло. Песок на большой площади обильно пропитан фиолетовой жижей. Судя по количеству оторванных конечностей и покалеченных туш, здесь погибло не меньше трех десятков пауков, а может и больше. Некоторые еще шевелились и даже пытались подняться. Их мы не стали добивать, падальщики сами справятся. Запас обойм не бесконечен. Кальмары морды осмелили и уже уверенным шагом приближались к месту пиршества. Оценив потенциальную угрозу от приближающихся стай, мы перешли на бег. Когда выбежали из зоны поражения, тщательно вытерли кровь с ботинок о белый песок и сделали небольшую дугу по пути к шатлу, чтобы не принести запах с собой. Правда, почти добежав, я понял, что кальмара морды — не самая большая проблема. Пауков и других поедателей трупов не было видно. Почти гробовая тишина. Я резко остановился, впахав ноги в песок. Бойцы остановились рядом и смотрели вперед через прицел. Точнее, только лось. У бизона прицел через нейросеть. Я просто увидел, что он установил шершнюю боевую позицию и активировал. До леса оставалось метров тридцать, и ни одного паука. Тень под деревьями густая, но все равно я бы хоть что-то увидел. И через минуту я увидел. В подлеске прятались уже несколько жабозавров. Бизон развеял мои сомнения, сообщив точное их количество, их было четверо. Три, таких же, как убитый нами раньше, а четвертый еще крупнее. Скорее всего, вожак или альфа-самец. Хрен его знает. Конечно, есть у них какая-нибудь иерархия. Но мне так, по крайней мере, показалось. Хотя, если судить по октоподам на станции, это, скорее всего, какая-нибудь альфа-самка. Мы отошли назад и в сторону от шаттла, а приготовились к бою. Кинуть бы сейчас гранату в эти кусты... Да нельзя. Наш корабль слишком близко. Можно повредить или добить. Володь! «Что там у вас?» Внезапно раздавшийся в наушниках голос Ярослава заставил меня вздрогнуть. В такой напряженный момент это было совсем не кстати. «Не сейчас, Слава, не сейчас!» – прорычал я. Монстры в кустах словно ждали, когда мы ослабим внимание и бросились в атаку. Самый крупный – я окрестил его лидером – сиганул, как выброшенный из катапульты. Длинные мощные ноги выбросили его из кустов вверх и вперед. Тело бегемота с полутора метровой ширины жабьей башкой взмыло над землей метров на восемь или больше. Но самое поганое то, что он точно рассчитал прыжок и должен был приземлиться точно в то место, где мы стояли. Мы поняли это, когда он находился в верхней точке полета. Не сговариваясь, мы прыгнули в разные стороны, я и лось направо, а Бизон налево. Так получилось, что мы опять разделились». Огромная тварь сиганула метров на сорок. Перед приземлением длинные, мощные задние конечности монстра до предела согнулись, направились вперед и перед столкновением с песком выпрямились до полусогнутого состояния, смягчив удар. Когтистые лапищи прочертили пятками глубокую борозду несколько метров длиной. На том месте, где мы только что стояли, теперь спаханный песок и огромный монстр. Сложившиеся задние ноги. Правда, больше походили на жабьи по соотношению с размерами туловища. Толстый и не особо длинный хвост служил третьей точкой опоры. А остальные трое выпрыгнули из кустов чуть позже этого и в один прыжок одолели больше половины расстояния до нас. Когда чудовище поняло, что промахнулось, начало зираться. Короткая и массивная шея вытянулась, и первым делом оно повернулось к нам с Лехой. К этому моменту мы спиной вперед отбежали метров десять. Увидев нас, хищник босовито рыкнул, повернулся к нам и начал переставлять оставшиеся согнутыми огромные задние лапы. Для поддержания баланса использовались короткие передние лапы, больше походившие на человеческие руки. Открылась огромная пасть, обнажив чистокол похожих на иглы зубов. Пригнувшись к земле... Оно снова зарычало, забрызгав мелкими каплями стекло шлема. Если бы не скафандр, скорее всего, мы почувствовали далеко не свежее дыхание. Продолжая шагать назад, я выпустил длинную очередь зарядов прямо в пасть. Игольчатые зубы резко сомкнулись со звуком, захлопнутой на психах воротины ангара. Жабазавр принял вертикальное положение, перенеся вес на хвост. На меня смотрели четыре удивленных глаза. Не испуганных, а именно удивленных. Откуда я знаю? Чуйка. Я был в этом уверен. Монстр еще пару секунд пялился на нас, потом снова раздявил пасть и издал такой рев, что даже скафандр задрожал. Пасть при этом была направлена вперед и вверх. Я не стал долго думать и размышлять, а всадил серию зарядов прямо в небо. Старался, чтобы заряды попадали в одну точку и мои старания оказались не напрасны. Пасть снова захлопнулась. На меня уставилось две пары остекленевших глаз. Постояв так несколько секунд, оно рухнуло в мою сторону. Чтобы не придавило, пришлось отпрыгнуть в сторону. Покрытая грубой шипастой чешуей башка остановилась в метре от моих ног, не подавая признаков жизни. — Волк, берегись, справа! — заорал лось. Резко обернувшись в сторону угрозы, я увидел, как прямо на меня сверху падает второй жабазавр, перенося для торможения ноги вперед.